Благодарности. Первая и самая глубокая благодарность по праву принадлежит моему мужу, Марку Элиоту, до последней страницы прочитавшему всё, что я только писала про Сару Грейсон. Его неизменная вера в меня, его любящая и партнёрская поддержка помогли этой книге воплотиться в жизнь. Ему хватает смелости сказать мне, если что-то не вышло, и он умеет дать мне почувствовать себя героиней, когда я исправлю как надо. И ещё. Он потрясающе готови там лет. Я очень признательна моей дочери Алекс Эллиот. Когда я начинала это путешествие, она была пятнадцатилетним подростком в брэкетах, а сейчас студентка, взрослая женщина и талантливая писательница, ставшая одной из самых верных моих читательниц. И большое спасибо моей милой дочери Грейс, которая умеет так безоглядно любить и помогает мне не придавать слишком большого значения всей этой книжной чепухе. Спасибо моему бесподобному агенту Дженнифер Вейс. Она отважно сражалась за меня и мою книгу. Мне необыкновенно повезло, что она взялась со мной работать. Отдельное спасибо её выдающейся литературной помощнице Саре Френч, моей невоспетой героине. Во время всего процесса она щедро одаривала меня идеями, вдумчивыми поправками и моральной поддержкой. Многие благодарности всей работавшей со мной команде в Post Hill Press и моему талантливому и добросовестному выпускающему редактору Кейт Монахан, способной жонглировать сразу многими шариками, не уронив ни одного. Спасибо моему старшему редактору Линди Мэроу. которая поверила в мою книгу и предоставила ей приют в Постхилл. Спасибо, Хейзер Бритт Ститхэм, за ободрение и вдумчивую редактуру. Отдельная благодарность и вам, Коди Коркорен, Алекс Стержин и Рэйчел Хоук. Ваши таланты и умения помогли этой книге добраться до публикации. Миллион благодарностей Мелиссе и Джейсону Хауэлл, которые прочитали Сару Грейсон в виде всего лишь развернутого плана, До того, как она превратилась в полнокровный и законченный роман, их отзывы и замечания оказались поистине неоценимы. Да и кроме того, их любовь и поддержка всю дорогу были для меня бесценным даром. Спасибо моей потрясающей матери, Пене Скэдлок, сказавшей мне: "У тебя есть дар слова, милая", и призывавшей бороться за этот дар. Она вдохновляла меня и верила в меня всю мою жизнь. Никаких слов не хватит, чтобы выразить всю мою благодарность и признательность. Спасибо и моему любящему папе, Чарльзу Скедлеку, который продолжает в меня верить и меня поддерживать. Одним из главных подарков судьбы для меня всегда были мои невероятные сёстры и братья, благодаря которым мне никогда не одиноко. Дженнифер Скоубай, Дуин Скедлек, Шелли Эдингтон, Сара Крафт, Райан Скедлек, Аманда Лейтон, Сьюзи Скетлек и Кейти Гардинер. Я в неоплатном долгу перед моей невероятной мэрланской писательской группой. Я часто называла этих женщин своими литературными повитухами, потому что они помогли мне выносить и родить историю Сары Грейсон. Они читали мою рукопись от начала и до конца дважды за 2 два года, предлагая мне свои честные отзывы, поддержку, дружбу и много-много смеха. Эти поразительные писательницы, Дженни Грин, Дженн Стровер и Алекс Джекс, помогли мне преобразить книгу, и я глубоко им признательна. Хочу отметить также Амелию Пайнгар, Дебби Ньюн Швондер и Мэри Элен Роуз, приходивших на отдельные встречи нашей группы и давших моей книге вдумчивые и ценные отзывы. Большое, большое спасибо. Спасибо и моим сёстрам-писательницам. Я встретилась с этой феноменальной группой на New York Pitch Conference в сентябре 2019 года и даже представить себе не могла, что конференция обогатит меня дружбой с такими необыкновенными, талантливыми и разными женщинами. Мы радуемся друг за друга, когда всё хорошо, и поддерживаем друг друга, когда дела идут плохо. Я от души благодарю за веру в меня и мою работу Алисию Бландо, Милису Деза, Робин Фишер Кит Джексон, Женев Касман, Пью Киле, Дельфино Лэдезма, Анжелино Медисон, Лора Малин, Мартин Мэттс, Лайзу Рейнер, Викторию Сэмс, Гриш Муша и Марию Скита. Отдельное спасибо Марии и Женеве за великодушную помощь и редактуру стихов Ника. И огромная благодарность нашей вдохновляющей руководительнице семинара, писательнице Сьюзен Блин. Глубочайшая благодарность всем моим друзьям в Мэриленде и Юте. Наши прогулки и совместные ланчи, ваше внимание и поддержка значили для меня неизмеримо много. Вы дали мне веру. Отдельное спасибо моим музам: Эндже Андерсон, Джентри Нидат Батчелор, Джули Томсон, Лен Лоудер, Мишель Джонс, Минди Стидман, Трине Макгоуэн. Наше 30-летнее сестринство без волшебных джинсов – один из ошеломительнейших подарков в моей жизни. Вы, а не джинсы. В детстве я вовсе не собиралась и даже не мечтала стать писательницей. Этот путь начался для меня в аспирантуре с семинара по писательскому мастерству под руководством Лоис Пламер, куда я записалась в 2001 году по чистой прихоти. Там... В возрасте 28 лет я впервые попробовала написать что-то художественное. Лоис первой дала мне почувствовать, что я могу стать писательницей. Лоис, где бы ты ни была сейчас, я тебя помню. Спасибо тебе.